Глава первая. Обратной дороги нет. Сборы в дальнюю дорогу. Эпиграф: Чем дальше в лес, тем ближе вылез. Вроде бы народная поговорка. Ближайшее будущее. Начало 2020-х. Россия. Урал. Расположение 93-й гвардейской инженерно-штурмовой бригады. Ранняя осень. Качество записи было очень хорошее, вот только эта самая запись, к сожалению, была без звука. Явные издержки нынешнего смутного времени, увы, увы. Хотя теперь меня обычно скорее удивляет не отсутствие на каком-либо достойном охраны объекте систем наблюдения, а скорее их наличие. Что делать? Живем-то где? На большом экране передо мной, на фоне яркой полупустыни с какими-то кактусами и прочими элементами тропической зелени, открылись металлические ворота в заборе из крупной проволочной сетки с ягозой поверху. И на некую внутреннюю территорию въехал довольно ухоженный внедорожник вишневого цвета. Ворота за машиной медленно закрылись. Автомобиль отъехал чуть в сторону и остановился. Из него выбралась очень красивая загорелая светловолосая женщина в темных очках, светлом цвет беж или светло песочный мини платьице и белых туфлях на каблуках с блестящими пряжками под золото или что-то типа того. Красавица захлопнула дверь автомобиля и, взяв сумочку, двинулась к расположенной у ворот. через которые она только что въехала будки сторожки цементный или отштукатуренный куб с узкими окнами по всем стенам кроме внутренней где располагалась дверь оттуда навстречу ей вышли двое молодые как и приехавшая блондинка мужчина и женщина в некой униформе более всего напоминающей то ли офисную одежду из прежних времен то ли экипировку каких-нибудь бортпроводников серо-голубого цвета. На женщине приталенный костюм с узкой юбкой в сочетании с белой блузкой и туфлями без каблуков. Мужчина без пиджака, в белой рубашке с темным галстуком и брюках из той же серо-голубой ткани. Оба вооружены. У мужчины в руках дробовик, а у женщины, судя по оттопыренному пиджачку, Под костюмом слева – пистолет в подмышечной кобуре. Блондинка начала что-то им объяснять, энергично жестикулируя. Лица у мужчины и женщины стали какие-то настороженные. Со стороны, снимающие все это камеры, между тем появились еще трое. Две девушки, и бритый, а может и лысый, мужик. Такой же, как у первых двух, в униформе, только все без пиджаков. И у этих троих лица были какие-то предельно настороженные. Разговор с энергичной жестикуляцией продолжился. Потом блондинка сняла свои солнцезащитные очки и явно отдала какую-то команду, после которой первые двое вернулись в сторожку, а остальные трое с блондинкой во главе двинулись к невысокому двухэтажному зданию, торчавшему чуть в отдалении. И за этим зданием, чуть в отдалении, виднелось что-то, больше всего похожее на быстросборные ангары со сводчатой крышей. Вот тут-то мне стало понятно, почему все они тут ходят в некой единообразной униформе. Вся картинка более всего напоминала небольшой, провинциальный, возможно частный, аэропорт в довоенном западном стиле, Не иначе какая-то очень частная авиационная лавочка. Если они, конечно, где-то еще остались. Вот только самолетов-вертолетов нигде почему-то видно не было. Внутри, в холле первого этажа здания, который действительно выглядел как офис некой частной авиакомпании, даже какие-то постеры с самолетами и рекламами. Бросилось в глаза что-то про курорт Акапулько и продукцию концерна Embraer по стенам висели. По-видимому, работала еще одна камера. Вошедших встретили еще десяток человек. По-моему, там было трое мужчин и шесть-семь девушек. Все в той же униформе, по большей части без пиджаков. На двоих бабах вместо блузок были какие-то топики без рукавов. Обувь на собравшихся была разнотипная и разноцветная. Вид у всех явно взвинченный. Все скучковались вокруг блондинки, которая, все так же энергично жестикулируя, довольно долго что-то им энергично объясняла, втолковывала. Потом она, наконец, закончила, и все разошлись. Блондинка поднялась по лестнице на второй этаж, где стояла еще одна камера. На втором этаже была видна изнанка типичного офиса – Холл второго этажа с несколькими креслами и парой легких столиков и входными дверями в служебных кабинетов, выходящими во внутренний коридор. Блондинка зашла в один из кабинетов и на какое-то время пропала там. Потом она, наконец, вышла оттуда, уже без сумочки, но с большим пистолетом в руке. Затем красавица спустилась по лестнице вниз. Навстречу ей попадались все те же девушки в униформе, Но все они уже были вооружены. В основном короткоствольными тарахтелками МП-5. А у двоих или троих были штурмовые винтовки Штейгер АУГ. Или как они там правильно называются. Схемы Буллпап. Видно, как блондинка им всем снова что-то говорит, явно приказывая. Или как минимум давая какие-то ценные указания. Все внимают. Спустя какое-то время двое мужиков волокут снизу старый американский пулемет М-60 и несколько зеленых жестяных коробок с лентами к нему куда-то наверх, явно на крышу или на второй этаж. Блондинка что-то говорит и им, они кивают. Потом опять запись с камеры перед воротами. Звука нет, но похоже, что началось нечто нехорошее. По воротам и сторожки возле них довольно густо стреляют. Кругом вспухают пылевые облачка и султанчики. Отлетают щебенка и куски краски. Вспыхивают неяркие искры рикошетов, когда пули отлетают от металлического забора. Стекла сторожки в пробоинах и трещинах. Внедорожник, на котором приехала давечная блондинка, весь в дырах. Стекла, покрытые мелкой паутиной трещин. Сторожку продолжают изрядно дырявить, и она практически лишается стекол. Из нее выбегает девушка в пиджаке, та, с которой блондинка разговаривала в самом начале, с пистолетом в руке. На щеке порез, глаза дикие. Полит куда-то себе за спину и что-то кричит. Через пару секунд ей словно ударяют по голове. Она спотыкается на ровном месте, роняет пистолет и кувыркается по земле. В сторону отлетает соскочившая с ноги туфля. после чего замирает в неудобной позе лицом вниз. Потом в сторожке что-то начинает гореть, в сторону камеры стелется сизый дым. Потом ворота содрогаются и падают, и вместо них в пустом проеме, в облаке пыли и мелких обломков, возникает массивный пикап с кенгурятником перед радиатором. Картинка в духе кинобоевиков из прежних времен. кузове пикапа, выставив стволы штурмовых винтовок над кабиной водителя, ведут непрерывный огонь из автоматов в четверо волосатых мужиков. Пикап на хорошей скорости врывается с заворота, но тут же попадает под сосредоточенный огонь. Первыми же выстрелами, похоже, убивают водителя, дырявят радиатор и покрышки передних колес. Ветровое стекло покрывается сеткой трещин, из-под капота поднимается пар, машину заносит. Один из стрелков медленно оседает в кузове, явно замертво. Потом еще один волосатик в черной майке выпадает через борт, выронив оружие. Видно, как в него, уже падающего, попадает автоматная очередь. Двое оставшихся автоматчиков успевают выпрыгнуть из кузова, суматошно поливаются вокруг длинными очередями. Но через пару минут падают один за другим на землю, без признаков жизни. Пикап лениво загорается. Похоже, интенсивность огня несколько снижается, поскольку в поле зрения появляется трое вооруженных, сильно растрепанных девушек из числа тех, что были в главном здании. Они осматривают ту, что бежала от сторожки. Видно, что у нее приличная дырка от пули в виске. Потом девушки собирают валяющиеся на земле оружие и отходят. Видно, как за воротами перебегают какие-то человеческие силуэты с оружием. Далее в кадре появляется та самая блондинка, которая, похоже, все так же ими руководит. Она что-то говорит, но идет уже как-то не твердо, спотыкаясь на каблуках. В ее правой руке пистолет, левой ладонью она держится за бок. Видно, что пальцы этой руки не особо густо испачканы красным. Лицо слегка искажено гримасой боли и удивления. Между тем перестрелка вокруг, похоже, продолжается вовсю. Далее съемка с камеры в холле первого этажа. Стекла уже выбиты начисто, пол засыпан осколками и стрельными гильзами. Мужики и девки в знакомой униформе стреляют куда-то в сторону ворот, прикрывшись поваленной на пол мебелью, какими-то шкафами, стеллажами, креслами. Блондинка командует и здесь, Заметно, как под пальцами ее левой руки на талии все гуще расплывается влажное темное пятно. Видно, что стоит и говорит она с видимым усилием. Без паузы. Камера в холле второго этажа. Там та же картина, что и внизу. Начисто выбитые окна, распахнутые двери в некоторых кабинетах. На стенах дыры и вмятины от пуль. Двое девушек тащат под локти блондинку. Та все так же держится левой рукой за живот и что-то говорит, но талия у нее уже туго обмотана прямо поверх платья чем-то вроде куска простыни или, к примеру, наволочки, и крови почти не видно. Девки сажают ее в одно из стоящих в холле кресел, и она, скорчившись в этом кресле, неловко вытягивает ноги, продолжая что-то говорить. Что-то, ответив ей, Обе девушки быстро уходят, оставляя рядом с ней на столике пистолет, кучки пистолетных и автоматных обоим и ставя у ближайшей стенки укороченный М16 карабинного типа. По-моему, автомат из числа подобранных на улице возле пикапа. Видно, как блондинка некоторое время сидит в бессильной позе, уронив голову на грудь. Потом с явным трудом встает, подбирает автомат, И нетвердой, вихляющейся походкой, держась левой рукой за стенки, идет в кабинет, в который заходила накануне, еще до начала перестрелки. Через какое-то время она, также по стенке, возвращается оттуда и тяжело падает в то же кресло. Хорошо видно, что лицо у нее мокрое от пота, на щеках нездоровый румянец, и ей, похоже, очень больно. Снаружи, похоже, продолжается интенсивная стрельба. У забора и ворот начинают с удвоенной чистотой мелькать какие-то человеческие фигуры в однотипных, песочно-пятнистых униформах, которые по одной-две проникают сквозь снесенные ворота. Камера в холле первого этажа. Опять идет очень плотная стрельба с обеих сторон. Стрелянный гильз на полу заметно прибавилось. Видно, что одна из девушек лежит на вниз, привалившись спиной к стене, взгляд застывший, рот открыт. Белая блузка на груди, густо залета темно-красным, автомат лежит на полу рядом с ней. Еще одна девушка лежит на полу спиной к камере, мертво уткнувшись лбом в прицельную планку своей штурмовой винтовки. Остальные продолжают вести огонь. Видно, как блондинка, с огромным трудом поднявшись, подбирает со столика магазины и, согнувшись, чуть ли не ползком спускается на первый этаж. Потом из одного кабинета второго этажа появляется светловолосая девушка. Длинные волосы рассыпались по плечам и лицу. Шелковая белая блузка вырезала из полшины бедра юбки. Глаза дикие, рукава закатаны. Что-то кричит в коридор, явно обращаясь к тем, кто ведет огонь на первом этаже. На лестнице снизу возникают две особи женского пола с оружием. Которые следом за растрепанной светловолосой девкой кидаются за двери кабинетов. Видимо, там они ведут огонь из окон, но в кабинетах камер нет. Видно только, как сотрясается здание. Отдельные пули дырявят хлипкие внутренние стенки. Минуты через четыре одна из девушек, рыжеволосая, высовывается в коридор второго этажа и что-то кричит. В этот момент ей в спину, похоже, попадает пуля. из груди толчком брызгает темным. Коричневатые капли отлетают на стенку. Рыжая девка с каким-то изумлением на лице, выронив автомат, выпадает из двери кабинета и остается лежать в неудобной позе поперек коридора. С первого этажа появляется, все так держась левой рукой за стены, блондинка. На плече у нее теперь висят два автомата МП-5, в правой руке пистолет и какая-то брезентовая сумка, откуда торчат автоматные магазины с еще одной девушкой. Они тащат под локоть третью, рослую брюнетку в топике без рукавов. Та явно не может идти, ее ноги заплетаются, она что-то говорит, а топик на груди и животе покрыт влажными красными пятнами. Ее кладут спиной на низкий столик в холле второго этажа, положив рядом автомат МП-5. Видно, как согнутые колени раненые дрожат. Рядом с ней тяжело усаживается в кресло блондинка, положив принесенные стволы прямо на пол. В коридор залетают шальные пули с улицы, но обе их словно не замечают. Раненая, лежа, что-то говорит, блондинка что-то говорит в ответ. Видно, как красные пятна на груди брюнетки все больше темнеют. Через несколько минут раненая затихает, склонив голову на бок. Блондинка тормошит ее за плечом, но явно тщетно. Блондинка что-то кричит. В холле первого этажа стрельба продолжается с прежней интенсивностью. Воздух там откровенно мутнеет от пороха и пыли. Видно, что ответный огонь там ведут уже всего трое. Опять второй этаж. Пули попадают в коридор как-то слишком густо. Камера слегка трясется, но потом картинка восстанавливается. Блондинка снова что-то кричит. Из-за дверей кабинета второго этажа появляется одна из девушек. Маленькая кудрявая брюнетка, которая бросается по лестнице наверх. Интенсивность стрельбы, похоже, нисколько не уменьшается. В холле второго этажа снова возникает растрепанная светловолосая герла в вылезшей блузке. Что-то кричит полулежащий в кресле блондинки в светлом. Та передает ей один МП-5 из числа лежащих рядом. Потом обшаривает пол вокруг себя и вручает растрепанной три или четыре запасных рожка из брезентовой сумки. Та, что-то крикнув, исчезает. Между тем блондинка резко оборачивается. Снизу, что-то крича, появляется еще одна девушка. Согнувшись, зажимает обеими руками живот. Блузка и кисти рук густо залиты красным. Видно, как кровь толчками выбивается из-под зажавших рану ладоней. падает на колени, доползает до стены и там затихает в неестественной позе. Под ней на полу сразу образуется темная лужа. Блондинка с огромным трудом встает, наклоняется над убитой, потом поднимает с пола свой автомат и спускается вниз по лестнице. В холле первого этажа уже, похоже, никто не отвечает на огонь снаружи. На улице четко видны перебегающие силуэты стрелков желто желтокористивым. Откуда-то вдруг выскакивает метавшаяся до того наверх кудрявая брюнетка с пулеметом М60 наперевес. Патронная лента волочится по полу, стреляет от живота, в нее стреляют в ответ. Видно, как пули попадают ей в плечо, грудь и живот. Она кричит, но все-таки достреливает ленту и только после этого медленно оседает, На покрытый горячими гильзами, обломками мебели и битым стеклом пол, выронив пулемет. Камера снова показывает холл второго этажа. Туда на коленях выползает блондинка в светлом. За ней по полу тянутся темные следы, держится за живот и, похоже, плачет. Видно, что на стягивающей ее талию повязки появились минимум две новые раны. Она скидывает на лестницу позади себя пару кресел. Поднимает с пола автомат, подползает к стене, тяжело разворачивается и садится на полу так, чтобы видеть лестницу с первого этажа. Меняет рожок в автомате и что-то кричит. При этом пол вокруг нее почему-то начинает блестеть так, словно по нему разлили воду. Обмочилась что ли? Ужас какой! Появляется давешняя растрепанная светловолосая девка. Форменная юбка лопнула на ее бедре по шву. Так что видны узкие темные трусишки. Что-то кричит в ответ. Видно, что на ее левом рукаве и на животе мятой блузки тоже появились кровавые пятна. Хватает из сумки еще несколько обоим, потом возвращается туда, откуда только что выскочила. Камера с улицы показывает, как темно-зеленые фигуры проникают на первый этаж. Блондинка в светлом начинает стрелять куда-то вниз. Что-то кричит, но ответа явно нет. Она меняет обойму, снова стреляет. Видно, как снизу стреляют ей в ответ. Вокруг отлетает отбитая пулями штукатурка или что-то типа того. Наконец пуля попадает ей в живот. Она, широко открывая рот, кричит, но меняет обойму и продолжает стрелять. Потом меняет еще одну обойму, снова стреляет. Снизу лупят в ответ, но не точно. Попадая в основном в стенку, и образуя в кадре облачка мусора. В коридоре второго этажа снова возникает растрепанная девка, идет нетвердой походкой, виляя из стороны в сторону, хватаясь за стены и двери. Оружия у нее нет, на лице гримаса боли. Она что-то обреченно кричит, рвет блузку на груди, так что пуговицы разлетаются, падает на колени и медленно как-то боком оседает на пол. Блондинка в светлом расстреливает еще одну обойму, потом снова перезаряжает и стреляет. В какой-то момент автоматная очередь рвет ткань платья у нее на груди. Она, видимо, последним усилием вытягивает ноги, утыкается подбородком в грудь и, дернувшись всем телом, замирает, так и не выпустив автоматы запущенных рук. Похоже, что умерла. Спустя какое-то время в холле второго этажа появляется тип песочно-коричневой сбруи. Хорошо знакомое, тощее, бесстрастное лицо. Верхняя часть физиономии закрыта широкой светозащитной панелью. На голове радиогарнитура с наушниками и микрофоном. Перешагивает через трупы, тыркая их носком, высокого шнурованного берца. Подходит к телу блондинки в светлом. Наклоняется, явно осматривая убитую. Потом, похоже, что-то докладывает по радио и уходит вниз. Снаружи видно, как пятнистые фигуры покидают здание на фоне закатного солнца. «Впечатляет», — сказал я. «Только зачем ты, интересно знать, мне показало это не мое документальное кино? Прилетела ни свет ни заря, разбудила практически до подъема, заставила ни жрамши, ни срамши тащиться сюда и в итоге устроила этот, с позволения сказать, видеосалон. Оно действительно того стоило? Стоило. «Кстати, а что ты можешь сказать по поводу просмотренного?» — спросила неистовая Данка. Она сидела за столом напротив меня, как всегда являя образец тервозной офисно-деловой элегантности. Только приталенный костюмчик с узкой, оголявшей коленки юбкой, на ней на сей раз был красного цвета и с блестящими псевдоформенными пуговицами в сочетании с туфлями и сумочкой того же колера. Лишь коричневатая кожаная папочка из крокодила, ну или под крокодила, с бумагами сегодня несколько выбивалась из общего ансамбля. Вариация обычных понтов в ее стиле, короче говоря. Полковник российской армии, блин. Выходит, есть еще на планете места, где шьют и даже носят модную одежду. Эх, на накориду бы тебя, голуба. В таком виде самое то было бы. Только, увы, все это мечты и не более того. «Да и где она теперь, Токарида? Что именно я должен тебе сказать? Как простой зритель или как профессионал? И тот, и другой. В прежние псевдополиткорректные времена возрастной рейтинг у этой киноработы на «Гнилом Западе» был бы никак не меньше 21+, если бы это тогда вообще разрешили кому-то показывать». И в какие-нибудь каны сие, если можно так выразиться, кино, точно никогда не послали бы. А человек, снявший его, скорее всего, сел бы в комфортабельную западную тюрягу. Это как минимум. Впрочем, в относительно недавние времена разные исламисты и прочие подобные им оригиналы, бывало, присылали в качестве убедительного доказательства к своим требованиям выкупа похожее видео, иногда даже и с откровенной расчлененкой. Мне довелось посмотреть подобное несколько раз и, скажу тебе честно, там были штуки посильнее того, что мы только что смотрели. Кстати, а это массовое убийство где происходило и когда? Полтора месяца назад. В Мексике? Ага. Ну, наших старых и недобрых знакомых, защищающих лучшую в мире демократию, зомбаков, я сразу же признал. А этих парней и девок за что убивали, кстати говоря, если не секрет? Как обычно, за лишние догадки и вопросы. Понятно. Здорово же видать, кому-то насолили, раз против них послали Такое! И зачем, интересно, знать, эта блондинистая красавица в светлом платье вообще туда приперлась? Я, конечно, понял, что она там, видимо, была главная, но все-таки это был ее частный аэродром, а точнее, собственность ее семейства, а приехала потому, что влетела в заранее поставленную ловушку. Она якобы совершенно случайно узнала... то вот-вот будет нападение на аэродром, где находились ее люди. А предупредить по-другому было нельзя. Телефоны мы обрезали, мобильной связи сейчас нет. Поэтому она туда и примчалась. Сорвалась чуть ли не с какого-то званого обеда. Чтобы умереть? Ну так она же не знала. Сомневаюсь, что она уж совсем не догадывалась о том, что ее ждет. Кстати... Какие-то странные организаторы были у этого нападения. Телефон обрезали, а электричество почему-то не догадались отрубить. На записи четко видно, что в здании свет горит и камеры работают. Кстати, отчего они заодно уж и камеры не уничтожили, раз все такие себя умные. Так там камеры были скрытые, и они об их существовании и не знали. Они ведь все специально сделали для того, чтобы никто не подумал на этих универсальных солдат и их создателей. Разбитый пейкап и трупы ехавших в нем стрелков принадлежали одной местной, скажем так, конкурирующей группировке. Слишком явные следы всегда по неволе вызывают подозрения. Я тебе, майор, больше скажу, даже если бы там не было камер... В местный след мало кто поверил бы. Ну-ну. Отчего они тогда, кстати, не расстреляли эту халупу из подствольников, гранатометов, минометов или, на худой конец, тупо не закидали ручными гранатами? Ведь там, насколько я смог рассмотреть, не было ни самолетов, ни, скажем, резервуаров с горючкой. Взрываться и гореть было особо нечему. или они штурмовали конкретно здание аэропорта, и ни на что, кроме убийства тех, кто там находился, не рассчитывали. Ну, у местных как-то особо не принято применять тяжелое вооружение. Зачастую его там просто нет, даже у тамошних армейских с этим проблемы. А кроме того, похоже, те, кто устроил нападение, не просто убивали, а явно растягивали удовольствие. Это как? Нападавшие применили хитрые спецбоеприпасы, которых еще никто до того не видел. Пули с дополнительной внешней оболочкой с высоким содержанием поваренной соли. При соединении с кровью оболочка начинает растворяться, вызывая дикую боль и жжение. Нифига себе! Да, схлопотать таким ядреным суперпатроном в живот это не радостно. Так они что, мазохисты, эти заказчики нападения с применением подобных спецсредств? И окончательной целью действительно было просто убийство? Скорее можно сказать, убийство в воспитательных целях. Это кого же таким макаром можно воспитать, интересно знать. Тут, по-моему, либо убиваешь, либо воспитываешь, без иных вариантов. И чем конкретно эти парни и девки провинились? Кому именно дорожку перешли? Если коротко, они узнали кое-что лишнее о местных мутных типах, тех самых, которые предположительно клепают для пиндосов этих универсальных солдат и живые мины. Погодь, ты же говорила, что у живых мин бразильский след. Причем тут Мексика? Бразилия просто одно из мест, откуда они легально получали человеческий и прочий биоматериал. А главное, находится в Мексике, поближе к заказчикам. Ладно, допустим, они узнали нечто лишнее. И что с того? Это светловолосая Саландж Линарес. Ее семья – богатейшие плантаторы, которые контролируют обширные территории в мексиканских штатах Веракрус Табаско, Кампече, Чапас и еще кое-где. В основном это та часть Мексики, где горы и джунгли, побережье Месиканского залива. И неистовая Данкой извлекла из своей крокодиловой папочки фото. На снимке улыбалась, явно не зная, что ее ждет. Та самая покойная блондинка с только что просмотренной видеозаписи. Только на цветном... и явно в художественном снимке выглядела она много привлекательнее, чем на видео. Латифундисты, значит? Эксплуататоры? Тебе что, майор, генетически засел где-то в темных глубинах подсознания член комитета колхозной бедноты или председатель Совета? Что это за дурацкие понятия из прошлого века? Да, их можно назвать и так, но они не только землевладельцы. Сейчас в Мексике, как и в большинстве стран, правит чрезвычайная военная хунта. Хунта, как водится, испытывает нехватку буквально всего, от горючки и патронов до профессиональных солдат. Соответственно, военные и полиция контролируют только крупные города, да и те в основном днем. Вся реальная власть в руках у местных семейных кланов. Эти самые линарисы Одной из наиболее могущественных семейств. А кроме того, семей кулинарисов, ребята с очень родословной, как и положено тамошней аристократии. А точнее, точнее, они наиболее влиятельные в местных кругах монархисты. Там что? Еще и монархисты есть? В Мексике же с этим была полная каша. То бурбоны, то бандюки какие-то, если я не ошибаюсь. Да и существовала там монархия относительно недолго, кончившись где-то в начале девятнадцатого века. Или я чего-то путаю? Ничего ты не путаешь, все верно. Семья Ленарисов – прямые ближайшие родственники последнего мексиканского императора Агустина и Турбиде, он же Августин, свергнутого в 1823 году. Настоящие! а не какие-нибудь конченые полудурки в стиле регента Алексея Брумеля или фильма «Корона Российской империи»? В том, где короноваться должен я, а не лысый? Да нет, вроде как настоящие. Причем родной дядя убитый саланж Эдуардо Линарис действительно реально претендует на мексиканский престол. Правда, дяденька уже старый, ему скоро 70, и прямых потомков у него нет, Поэтому вторая после него, вероятно, претендентка на несуществующий мексиканский трон, это Лариса Линарис, старшая сестра покойной саландж И на стол передо мной легли еще две цветные фотографии. На одной был пожилой седоватый мужик благородной внешности, чем-то напомнивший мне то ли генерала Франко, то ли Луиса Корвалана, Этакий благородный идальго с густыми усами. На втором снимке смотрела в объектив фотокамеры красивая темноволосая женщина, слегка похожая на убитую Саланж, только явно постарше и черты лица более правильные. Кого-то она мне тоже напомнила, что-то знакомое из детства или юности. Слегка наморщив извилины, я вспомнил. По-моему, она была чем-то неуловимо похожа на американскую актрису Кэтлин Тёрнер, ту, что светилась в «Детектив Варшавский», «Роман с камнем» и прочих древних фильмах. Только мексиканская дамочка выглядела явно поживее и посвежее, да еще означенная американка была блондинкой, а это, как сказал бы наш добрый Камбрик уколов, «брунетка». — Им там чего? Больше заняться нечем? — спросил я, отодвигая от себя фотографии. — Жиру бесятся, буржуи недорезанные. Лучше бы гарный урожай папайи или каких-то других фруктов, а то и просто кукурузы со своих угодий собирали и хорошо питались. А что сами не сожрут, меняли бы на что-нибудь полезное в хозяйстве. Не жизнь была бы, а малина. Ну... Дурью они маются не больше, чем все прочие. Ты думаешь, будь у нас, в России, сейчас чрезвычайный режим хоть малость помягче, не нашлось бы приличного количества сторонников реставрации монархии и династии Романовых. Для кризисных времен это вполне обычный задрыг. Только в нынешнем Мексике, кроме генералов, которые, разумеется, не хотят реставрации монархии, Есть еще и левый фронт сапатистов, для которых идеалом вообще, видимо, является анархия. И с сапатистами воюют и генералы, и монархисты, и плантаторы, и наркомафия. Сапатисты? Это в честь Эмилиано Сапаты, что ли? Из той же оперы, что и Панчо Вилья? Ага, понятно. Стало быть, у них там, как и везде сейчас, полный букет, петлюра, махно, тютюнник и прочие атрибуты обычной гражданской войны. И что дальше? Короче, это влиятельнейшее семейство. Кстати, как ты верно отметил, в довоенные времена изрядную часть доходов семейства Линарисов составлял наркотрафик на территорию США. Поэтому, как почти и все там сейчас, Линарисы имеют небольшую частную армию. И еще много чего интересного. А по соседству с ними сидят явные чужаки. И в классовом, и в национальном смысле. Кто такие? Некто Сантосы. Ну, то есть как Сантосы? Галимые немцы из-под бывшего Бреслау на самом деле. Девичья фамилия? Фон Шоберт. Землю в Мексике прикупили впрок еще во времена Великой Депрессии. а понаехали на ПМЖ уже после Второй мировой. Говорят, что явные нацисты, причем фон Шоберт-старший вроде бы служил у Гиммлера, черный СС и кем конкретно служил. Говорят, что то по сугубо концлагерной части, но как-то умудрился отскочить от суда и веревки. Возможно, потому что был в небольших чинах или имел хорошие связи в определенных кругах. Так или иначе, но после Второй мировой деньги у них водились, а чуть позже сын фон Шоберта Зигфрид женился на одной местной красотке, и они вроде как стали природными мексиканцами. Правда, эти Сантосы, с которыми породнились Шоберты, всегда считались аристократами весьма захудалыми, которые в плане собственности, влиятельности и родословной Тем же Линарисом и в подметки не годятся. Прям Санта-Барбара какая-то. Только лежащего в коме Сиси Кэпфила не хватает. Ты, пани полковник, давай-ка лучше ближе к делу. А то я пока что так и не врубился. Причем здесь я. Сейчас поймешь. Дойдем мы до сути дела. Так вот, вообще-то Сантос и Ленарисы никогда раньше близко не соприкасались. И тем более не враждовали, поскольку Сантосов никто из местных благородных донов традиционно не считал за людей и нос от них воротил. Ну да, они особо и не обижались, стараясь делать карьеры в банковской и торговой сферах. А вот после долгой зимы все вокруг вдруг невзначай заметили, что у Сантосов начались какие-то обширные и разнообразные дела с американцами. Из США к ним и от них в США... начали довольно интенсивно летать самолеты. В основном гражданские борта в грузовом исполнении. И с самого начала стало понятно, что они возят что-то тяжелое и ценное. И, видимо, им за это очень хорошо платят. Хотя бы потому, что у Сантосов и сейчас находятся средства для аренды аэродромов. А это очень недешевое удовольствие. учитывая, что в наше время за подобные услуги берут не деньгами, а, как раньше говорили, бартером. В каком смысле аренда аэродромов? От Штатов до Мексики и посуху вроде не особо далеко. Зачем же самолеты гонять? Затем, что посуху там сейчас не приберешься. Стенку против нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе построили еще до войны. Потом, по мере ухудшения обстановки, ее все время укрепляли. До долгой зимы американская армия проводила кое-какие миротворческие операции на территории Мексики. Но потом были заблокированы последние КПП, взорваны мосты и заминированы дороги. Более того, долгой зимой американо-мексиканскую границу весьма густо заминировали. засорив с вертолетов неизвлекаемыми умными противопехотками, а потом вообще усилили автоматическими огневыми точками и подвижными автоматками. Параллельно заминировали и Мексиканский залив. Так что сейчас граница между Мексикой и Штатами стала практически неперелазной. А значит, все перевозки могут быть только по воздуху, тем более что не так уж там и близко. От интересующих нас мест до территории США километров 800, не меньше. А сейчас никакого регулярного авиасообщения как такового между странами и континентами нет. По месте у Сантосов имеется только грунтовая ВПП вертолетные площадки. Но на самолете местных линий до Штатов, разумеется, не долетишь. А если долетишь, то ничего путного не привезешь. Тут основательный транспортник в духе Ил-76, а лучше Антея или Руслана требуется. А приличные аэродромы с длинными бетонными ВПП и еще сохранившиеся соответствующие инфраструктуры в Мексике контролируют или те, кто побогаче, или военные. Вот с ними Сантосы и договариваются. Система простая. Прилетает какой-нибудь грузовой Боинг, садится в арендованном заранее аэропорту. Туда приходит транспортная колонна от Сантосов с солидным вооруженным прикрытием. Разгружают самолет, грузят на него то, что привезли с собой, и аэроплан, дозаправившись, улетает. Несколько раз они арендовали аэродромы и Улинарисов. Ленарисов. Рассчитывались всегда аккуратно, разным дефицитом, вроде медикаментов. Спустя какое-то время Линарисам стало жутко интересно, а что они там такое возят? Поскольку несколько раз с загрузом Сантосов прилетали не только гражданские Боинги, но и транспортные самолеты ВВС США, вроде старлифтеров, без номеров и опознавательных знаков. У Линарисов всеми этими авиационными делами занималась как раз покойная саланж как глава семейной транспортной авиакомпании. Там, конечно, не авиакомпания, а одно название, поскольку техники и топлива мало, а летать без риска можно только в сторону Южной Америки. Но тем не менее, Соланши довольно долго подбиралась к сантасом и их грузом. Потом внедренные ей люди наконец сумели рассмотреть и даже заснять груз. Оказалось, что помимо прочего в Штаты уходит некий длинномерный груз в морозильных криокамерах. Причем на криокамерах были бирки с надписями о том, что это собственность армии из США. Чуть позже проверили и сами криокамеры. Оказалось, что там человеческие тела в заморозке, а все прочие грузы, вроде наркоты и фруктов, самолеты загружают в основном для отвода глаз. А дальше? А дальше один из людей с Саланж попался. Сантос и его, естественно, качественно раскололи. Вычислили утечку и решили примерно наказать заказчиков. Ну и наказали, как ты уже успел убедиться по просмотренной записи. И что с того? Припугнули они линарисов, может быть и качественно. Только ведь в тех местах народ, насколько я могу предполагать, суровый и горячий до полного самовоспламенения. Эти горе-некроманты и потомки эсэсовцев всерьез решили, что им за этот эпизод не отомстят, да их же теперь в порошок сотрут. Все верно. Как оказалось, дельный совет припугнуть лейнарисов подобным кровопролитным образом дал Сантосам их давний знакомец, американский военный атташе в Мехико, полковник Аронсон. Такую медвежью услугу могли оказать только пиндосские олигофрены, которые традиционно ничего не смыслят в реальной жизни, которые происходят вокруг них. Собственно, этого самого Аташе уже взорвали, вместе с лимузином, охраной и любовницей. Красиво, публично и при большом стечении народа. Столь качественно, что мелкие фрагменты тел пришлось долго искать на городской улице среди обломков. Зато теперь оставшиеся в штате посольства США в Мексику несколько сотрудников совсем не кажут носа за забор своей депмиссии, А по периметру забора круглосуточно дежурят патрули местной армии, усиленные броневиками, во избежание провокаций дальнейших терактов. Удивляюсь, что пиндосы не кинули после этого на Мехико ядерную бомбу. Они же могут. А с чего это вдруг? атташе официально грохнули сапатисты, как проклятого империалиста и поджигателя войны. Столичная полиция это уже убедительно доказала. А отношения у пиндосов с местными генералами, да и с многими бывшими и действующими наркобаронами, не скажу, что дружеские, но в общем и целом ровные. Так зачем они будут сами себе праздник жизни портить? Понятно. И кого взорвут следующим? Ну, тут возможны различные варианты. Хотя бы потому, что Лариса Линарис вдруг оказалась подругой Дегтяревой. Не то чтобы сильно близкой, но тем не менее. Это какой Дегтяревой? Ну, нашей Анжелки. Она же перед самой войной, как оказалось, работала под прикрытием не только в Бразилии, но и здесь. Разумеется, тогда у нее были другие имя, фамилия и лицо, и служила она по своему прежнему месту жительства, то есть в израильских спецслужбах. Понятно. Галушка, она же Брежнева, она же Киперман. И чего она там потеряла, в Мексике-то? А я там что в те же времена делала? Она тогда разрабатывала контакты арабских смертниц и всяких сестер пророка и дочерей джихада, которые первыми применили методы, очень схожие с нынешними живыми минами. И уже тогда у еврейских спецслужб появились первые зацепки насчет того, что следы этих весьма продвинутых взрывных технологий, помимо прочего, ведут не только в Бразилию, но и в Мексику. Анжелка тогда имела очень хорошую легенду, сумела успешно внедриться в тамошний социум, даже начала определяться на месте, заводить знакомства, контакты, связи и прочее. Но тут на Ближнем Востоке началась война, потом была долгая зима, И про те дела все благополучно забыли. И вспомнили только недавно, когда вдруг объявились все эти мины и прочие зомби. Ну, то есть как вспомнили? Лариса Линарис, которая тоже далеко не дура, еще тогда установила по своим источникам, что Дегтярева работает на израильтян. Опять же, она помнила, что Анжелка, помимо прочего, тогда интересовалась и Сантосами. От Израиля сейчас, понятное дело, остались одни воспоминания, но линарисы начали пытаться восстановить кое-какие старые контакты. По счастью, вышли на людей генерал Тпругова. В Мексику, очень кстати оказался наш резидент, который работал там еще с довоенных времен и был, что называется, в теме. В общем, разведка вывела нас в лице Анжелки на линарисов. у которых теперь есть еще и железный мотив кровной мести заубиенного члена семьи. И чего из этого? Мочи козлов? Мексиканский вариант корсиканской вендетты. Блин. А того, что надо ехать, майор? Таки да, Абрам, ехать надо. В Мексику, где очень много вооруженных мудаков, текилы, кактусов и прочей дури. А нафига? Нам необходимо как максимум уничтожить, а как минимум прервать весь этот их производственный процесс. При этом желательно захватить базы данных и документацию по универсальным солдатам, живым минам, биологической взрывчатке и прочему. А если это не Сантосы? Да Сантосы, это точно. Конечно, они могут работать и не в одиночку, а вместе с другими заграничными поставщиками. Но те, кого мы ищем в Мексике, это однозначно они. Других там просто нет. Задам ставший уже стереотипным вопрос. А мы-то здесь причем? Оно мне надо? Так там же явно придется штурмовать фазенды Сантосов, вокруг которых стоят и мины, и инженерные заграждения. Да и своих зомбаков унесолов они, как ты видел на записи, иногда применяют. Хоть и в небольших количествах. В том нападении на аэродром участвовало десятка-полтора таких уродов. Понятно. Больше, видимо, как обычно, некому. Угадал. А в современной российской армии кое-какими навыками по борьбе с автоматизированными боевыми системами и биороботами противника владеет только одна единственная воинская часть. И это ваша бригада. Не сочти за комплимент, майор. Но ни спецназ ГРУ, ни ВДВ, ни какие-нибудь морпехи ни с чем подобным еще не сталкивались. Видимо, именно вам придется всю остальную нашу армию обучать, бороться с этой заразой. Стало быть, мы сейчас те, кого у нас нет. Чего-чего? Эх ты, начальник, сама знаешь, где чайник. Получается, что мы незаменимые, а как говорил товарищ Сталин, незаменимых у нас нет, и в качестве кого мы там будем? Официально, на случай, если кого-то из вас придется, скажем, вызволять или выкупать из плена, вы будете числиться группой советников при нашей военной миссии в мексиканской армии. Что? Там и такая есть? Да есть. только служит в ней ровно полтора человека так же как и в местной военной миссии сша кстати говоря в общем бумаги на этот счет уже оформлены а официально. вы будете на полном пансионе у линарисов прикидываясь обыкновенными наемниками которых в тех краях сейчас тоже прут пруди причем семьдесят пять процентов из них стопроцентные американцы будете выполнять нашу основную задачу и параллельно помогать им качественно отомстить Сантосам. В Мексику прибудете полулегально, чтобы не светиться лишний раз. Но это уже детали. Подполковник Дегтярева поедет вместе с вами. Будет отвечать за контакты с принимающей стороной и наушную часть. Я тоже собираюсь там появляться. Но я в данном случае лицо официальное, что создает для меня дополнительные сложности. Все документы насчет предстоящей экспедиции уже лежат у вашего комбрига. Обрадовало, блин. Сколько народу брать? Как обычно, полтора-два десятка. Лучше всего тех, кто уже был в деле. Особенно этим летом в Канаде. Вооружение и прочее брать по максимуму. Просите любые технические новинки. Получите без вопросов. На подготовку вам неделя. Хватит? Если за это время досрочно в окопе от страха не умрем, если нам снайпер не сделают дыру, хватит. Да, вот еще что. У нас в бригаде вообще-то никто по-испански не петрит. И что? Однако, давай толмача-переводчика, а то на твою Дегтяреву в этом плане надежи мало, а я и прочие... Даже проштудировав разговорник, сможем разве что пленного через пень колоду допросить. И не более того. Уже? Чего уже? Со мной прибыли два специалиста, которые прикомандировываются к вам на время предстоящей операции. В военном плане они, конечно, люди не сильно профессиональные, но язык знают от и до. Документы на них у комбрига возьмешь, а потом можешь и лично побеседовать. — Все непременно. — Ну и отлично, раз так, — сказала неистовая Данка, вставая. — Тогда бывай, майор. Мне давно пора улетать. Еще увидимся.